Глава 13. Москва, Кремль, 12 мая 1682 года. Вот так поворот. Вот это «Встретили» называется. Я через многочисленные преграды на грани того, чтобы погибнуть, виду полк на защиту законной власти, а меня же железом пытать. Хотелось справедливости, ее всегда хочется. Но все ли мы получаем, чего хотим?» Я уже порывался грубо ответить Долгорукову. При этом подумал, а не позволит ли стрельцам-бунтовщикам делать то, что они совершили в иной реальности? Может, Долгорукова действительно взять да на сбросить? «Ну, не нравится мне этот фрукт!» Если бы я действовал под влиянием собственных эмоций, то наверняка сейчас начал бы грубить, даже угрожать. Но я смолчал. Пока власть имущие не приняли по мне и моему полку решение, стоило помолчать вежливо и с чувством собственной правоты. Но никто не запретит мне держать в голове все те бранные слова, чтобы после они сыграли свою роль в судьбе Долгорукого». Я должен стать больше, чем стрелецкий десятник, чтобы иметь возможность в том числе отвечать и вот на такие выпады. Артамон Сергеевич Матвеев смотрел мне прямо в глаза. Он явно ожидал какой-то реакции. Я же сдерживался лишь только в одном. Старался не допустить слишком надменного и насмехающегося вида. Он, как и другие бояре, были мною читаемы. Да, они, особенно Матвеев, Матерые волки. Вот только и я в прошлой жизни был волкодабом. Может быть, это в некотором роде головокружение от успеха, но я был уверен, что сейчас именно от меня зависит, какую сторону примет полк, если придется менять эту самую сторону. Я чувствовал чаяние стрельцов, был уже с ними словно в одной завязке и знал, как можно воздействовать на этих людей. — Так что скажите, бояре? Молчание затягивалось, и я решил уточнить обстоятельства. — Был у нас с тобой разговор, десятник. Посмотрев в сторону Долгорукова, словно как на неуместного человека, в разговор наконец вступил боярин Матвеев. — А верно ли я уразумел, что десятнику... «Юному отроку удалось поднять полк в защиту Петра Алексеевича. Нынче ты кто для стрельцов?» «Так и есть, бояре. Яко обещано было мною, так уже и поступаю сообразно чести своей и правде. Иные же полки изготовились бунтовать супротив Петра Алексеевича», — отвечал я. «А я — выборный полковник, а после осмотных дел в вашей власти мое будущее». Заметил я и то, что слова про честь Матвееву очень понравились. Он словно тот кот, смотрящий на сметану, чуть ли не облизывался. А мне стало несколько обидно за русских людей. Конкретно слово «честь» почему-то во многом определялось отношением к службе и жизни именно западников. А Матвеев — известный западник. Может, я в чем-то ошибаюсь? — Да как же так, Артамон Сергеевич? Неужто удумал ты пустить в Кремль бунтажных стрельцов? — возмущался Долгоруков. — А ты списков не видел. — Одним иноземным полком держать оборону станем, а ли вовсе сбежим куда? — отвечал Матвеев. — В тех списках и ты, Юрий Алексеевич, и отец твой, и я там. — Кем обороняться станем, боярин?» Долгоруков паник. Опустил голову и явно злился и на меня, и на Матвеева, на всех. То, что бояре допустили, что их свара становится достанением общественности, означало, что не все так гладко у них. Ну, нет согласия между собой. Вот и понятно, почему в иной реальности стрельцы добились всего, чего хотели. А согласие это не было. И тот же Матвеев не нашел на кого опереться. Да и я подтолкнул Артамона Сергеевича к действиям. Если бы так и было, то бездействие только бы еще больше возбуждало стрельцов. А их требования росли с каждым часом бездействия власти. «Доброе», — согласился Долгороков. «Но пущай, окромя этого десятника». И иные стреляцкие головы придут на разговор. Их послушать желаю. А вот это был уже компромисс. Я даже согласен на такой вариант. Но какие же они все-таки упертые, а? Впрочем, наверное, я и сам бы подумал десять раз, пускать ли стрельцов в Кремль, особенно когда их предводитель по факту только что убил полковника и полуполковника. А свои мысли и помыслы вложить в голову тому же Долгорукову никак не получится. Так что через минут пятнадцать, когда на Красной площади вот-вот число любопытных зевак должно было превысить число стрельцов, приведенных мной под стены Кремля, состоялся очередной разговор. — И вы, мужи, стреляцкие, под руку молодого десятника пошли? — спрашивал неугомонный Долгоруков. Я окинул взглядом собравшихся стрельцов. Было нас в том разговоре девять человек. Семь сотников, дядька Никанор и, собственно, я. Егор Иванович зело разумный муж. По порядку разъяснил все нам. Первым стал говорить сотник Собакин. А еще он лютый в сече, справедливый и богом отмеченный. «И за своих стрельцов горой стоит! На смерть идти готов, кабы вызвали верных ему!» Неожиданно для меня прозвучали слова от синего сотника. Узнать имя сотника второго стрельцкого полка, с которым ко мне пришли больше двух сотен стрельцов, я удосужился только лишь во время перехода от стрелецкой слободы до Кремля. Благодаря тому, что дядька Никанор был весьма сведущ в стрелецких реалиях, получилось определить и мотивацию сотника. Надеюсь, что не единственное, что побудило его встать на мою сторону и на сторону Петра Алексеевича. Итак, я Пьянович Волкович, так звали Синего Сотника. Был он выходцем из Смоленщины, и пусть его репутация как русского воина запятнана не была, он постоянно встречался с тем, что в будущем называли либо троллинг, либо буллинг. Если коротко, то некоторые стрельцы подозревали в нем скрытого латьянина и польского шпиона. Ему фамилию сменить на Волков, да подкорректировать имя с отчеством. Быть может, и меньше бы стрельцы смотрели косо на Волковича. Но вместе с тем, то, что две сотни стрельцов ушли с сотником, говорило, скорее, в его пользу. С плохим командиром в неизвестность не уходит. — Я назову вам вашего полковника, поставлю, как и наряд велит, над вами достойного. «Не гоже, чтоб сотникам чинили приказы десятники», — сказал Юрий Алексеевич Долгоруков. «Вот же ж гад, а! Я-то думал, что на лояльность со стороны стрельцов могу опираться. А тут... И ведь могут сотники согласиться. Для них это компромисс. Впрочем, за мной стрельцы, а сотников и сменем, если что». «Ты в своем праве, боярин», — поспешил сказать я. На том и наш уговор со стрельцами. Как пройдет бунт, и будет он подавлен, то и полковника представьте доброго до стрельцов. А пока я им голова. И тут не только стрельцы первого полка, и над иными я выбранный полковник. — А коли не по-твоему будет? — с лукавой усмешкой спрашивал Матвеев. — Уйдешь сам и полку идешь. Вопрос чуть было не застал меня врасплох. Коварный вопрос, непростой. От того, что я теперь отвечу, зависели немного немало нашей жизни. «Боярин, коней на переправе не меняют», — произнес я известную поговорку. «А то, что работают, не ломают. Я привел стрельцов, я им и головой должен быть, иначе и они в бунт уйдут». «Поучать еще будешь, отрок», — пробурчал Долгоруков, Но Матвеев поднял правую руку, заставляя умолкнуть главу стрелецкого приказа. — Ты, боярин, словно бы и не слышал, что крикун тот, кого его изловили в замоскворечье, говорил. И на листах тех, где ими написаны были, кого убить, наши с тобой первыми стоят. Если ничего не делать, нас и зарубят, — жестко сказал Матвеев. Долгоруков сразу весь как-то осунулся. Мне же кое-что стало ясным. Не прошли мои слова, сказанные Матвееву, ударом. Подсуетился боярин, и какого-то агитатора все-таки получилось взять. Слишком уж горделивым оказался Долгоруков. Уже все доказательства, что бунт должен состояться, у Матвеева были на руках. Так что он не только на мои слова должен был полагаться. Вот и ведет он уверенно наш разговор, по сути, даже обрывая довольно да грубо боярина Стелецкого приказа. Проще говоря, обделался Долгоруков, но все равно гонор ему не дает спокойно принять свои недоработки и действовать. — Веди свой полк, а после ко мне. — Тебя пропустят в первые палаты царских хоромов, — сказал Матвеев и посмотрел на других бояр. На других же посмотрел, словно бы мимоходом не призывая взглядом к спору, и у тех никаких возражений не возникло. Не было никаких больше вопросов и у меня к этой ситуации, а вот вопросов о том, что делать далее, как и предложений, было с избытком. Артамон Сергеевич Матвеев с легкой, наполненной ностальгией улыбкой провожал взглядом юного стрельца. Уже давно не молодой Матвеев смотрел на стрельчина и видел в этом десятнике себя. Вот такой же решительный, думалось ему, да удало и как я был вонные годы. Вот такой же решительный и взрывной был некогда сам Артамон Сергеевич. Но что-то в этом стрельце не позволило Матвееву оценивать стрельчина лишь только как молодого и дерзкого. Манера держаться, наверное. Да, как смотрит стервец, а? А ведь перед ним стоят бояре, а он среди них всего лишь стрелец безродный. Это было все очень странно. Вплоть до того, что если бы Артамон Сергеевич хорошо не знал своего друга, государя Алексея Михайловича, то он мог бы подумать, что перед ним сей отрок – байстрюк тишайшего. Да нет. Но эти мысли уже из-за недосыпа за последние два дня. Как и многие другие знатные люди России, Матвеев был уверен, что знатность не прививается воспитанием. Она лишь следствие рождения и родственных связей. И в понятие это Матвеев вкладывал и то, как человек может говорить, как он смотрит на сильных бояр, насколько умеет понять и подчинять других людей. Этот отрок, как видно, подчинять умеет. Причем так, что диву даешься. А ведь целый полк привел. И ведь слушают его сотники, вон горой стоят за него. «Потребно взять десятника под стражу и наказать своему человеку быть полковником», сказал Юрий Алексеевич Долгороков. Матвеев еще не успел состроить недовольную мину и посмотреть на главу стрелецкого приказа, как в сторону Долгорукова уже посыпались одобрительные возгласы. — Правильно говорит боярин Юрий Алексеевич, — согласился со словами Долгорукова Афанасий Кириллович Нарышкин. — Поставить своего полковника и пушайся, и полк усадьбы наши обороняет. А нам уходить потребно, в Троицу. Монастырские стены и Господь уберегут нас от тати Матвеев посмотрел на Нарышкиных и чуть было не поддался порыву окликнуть выборного полковника, ну, того молодого, который уже отъехал на приличное расстояние. Вот так захотелось Артамону Сергеевичу заключить под стражу вместо десятника лучше сразу всех Нарышкиных. Но боярин одернул себя. Он прекрасно понимал, что сейчас нужно держаться вместе. Что пусть Нарышкины в большинстве своем и глупцы, считающие, что уже получили власть. Но так или иначе противодействовать бунту придется вокруг клана Нарышкиных. Вашне никак своей печешься, Афанасий Кириллыч. Так ты сам и поговори с тем десятником. Да пока еще набат не прозвучал, собирая бунтовщиков, может, и поможет чем. Но вот Кремль оборонять потребно. Отвечал Матвеев. Артамон Сергеевич пристально посмотрел в глаза сперва Афанасию Кирилловичу, а после и молодому Льву Кирилловичу молчавшему, но умудрявшемуся строить такие недовольные выражения лица, что даже Матвею хотелось скривиться. А потом боярин жестко припечатал: «Али слушать меня будете во всем и не перечить. Али заберу царя и царевича и сам в Троицу поеду». Ну, уберегу их от глупости вашей, кое до крови приведет. — Ах, кто тебе дозволит-то, Артамон? — Прокрехтел старик Кирилл Полектович Нарышкин. — А кто станет против меня и полка моего? — громыхнул тогда Матвеев. — А где же он твой-то? — растерянно озираясь по сторонам и выискивая поддержку, спросил Юрий Алексеевич Долгоруков. — Я стрельцам голова. Матвеев только рассмеялся. Стало понятно, почему родовитый боярин, не чинясь, позволил разговаривать с собой какому-то стрельцу. Понятно стало и то, почему от Матвеева далеко не отходит десять воинов иноземного строя. — Артамон Матвеевич, так ты же и есть головной бунтовщик. Первым о происходящем догадался Мартемьян Кириллович Нарышкин. После этих слов двое бояр сместились и стали рядом с Матвеевым. Это были Григорий Григорьевич рамодановский и Иван Максимович Языков. Матвеев махнул рукой своей охране, и тут же за его спиной стали еще десять солдат иноземного строя. Более остальных грозно смотрелся Григорий Ромадановский. Он был рослым, мощным мужем, и все знали, что если не Матвеев, то Рамадановский способен был стать главой клана Нарышкина. Такого боярина, как Григорий Григорьевич, уважают уже за стати, пудовые руки, которые припечатают так, что мало не покажется. Но Рамадановский был еще и решительным и весьма не глупым человеком, а вот языков хитрец, невысокого роста, невзрачный на вид, но такой, бесчервоточенный внутри, умеет промолчать, улыбнуться, когда надо. Но сторону всегда выбирает по чести и совести. И вот, после слов мэр да после того, как рамадановский и языков, считавшиеся опорами клана, Нарышкины с Долгоруковым опешили. Подите, бояре!» — обращался к Нарышкиным Матвеев. «В трапезную пойдите, да не выходите оттоль!» Матвеев не ошибся. Будь Нарышкины смелыми, решительными, так сей же момент воспротивились бы воле Матвеева. Но они вдруг поняли, что силы-то и за ними-то нету. Приказать бы какому полку выступить против Матвеева, так возможности нет. И полка нет. Мало того, оказалось, что таких полковников, на которых могли бы опереться Нарышкины, не сыскать. «Уж слишком...» Может быть, они были заняты дележкой серебра и поместья, что не заботились тем, чтобы быстро поставить везде своих людей на командование стрелецкими полками и полками иноземного строя. Но знали Нарышкины, что только на силу и авторитет Матвеева они могут опираться. Для того и настаивали, чтобы Артамон Сергеевич побыстрее в Москву вернулся. Авторитет у некогда всесильного боярина был высок кто его боялся, кто почитал чуть ли не за отца родного. Если случится так, что Матвеев решит сам возглавить стрелецкий бунт, то не Хованский, ему неровня, не толстые, а Софью Алексеевну, по причине того, что баба, хоть и царевна, у узколобые умы боярские не воспринимали всерьез. Но не бывало на Руси такого, чтобы баба до да власти стояла. А Ойля не бывало. То ли от недостатка образования, то ли отказываясь думать широко. Нарышкины не вспоминали, что в истории Руси уже было такое, когда женщина стояла у власти, княгиня Ольга Русью правила, пока сын ее, Святослав Игрич, неустанно воевал. Елена Глинская, матушка Ивана Грозного, могла бы некое время считаться и царицей. Через мужчин именно она и правила великим московским княжеством. А как тут не вспомнить и про Софью Палеолог, которая очень весомо влияла на политику двора Ивана Третьего Великого? Но зачем же утруждать себя и искать какие-то аналогии в истории? Не было такого, потому что не было никогда. «Все вотчины, поместья, что есть нынче у вас, как и те, что получите после, вашими и останутся». «На то я руку свою не налажу, яко и начинны ваши!» Когда уже Нарышкины стали взбираться по лестнице на красном крыльце, сказал Матвеев. Лица у Нарышкиных как-то разом разгладились и не казались больше волчьими. А девять не столько за власть свою держались, чтоб управлять страной. Власть для этих людей нужна была, чтобы обильную сытость свою приумножить». И вот на это, очень разумно и хитро, Матвеев посягать не собирался. Артамон Сергеевич не верил в то, что Нарышкины способны на какой-то умный ход, чтобы перекрутить обстоятельства в свою сторону. Ну разве что подговорить царя Петра Алексеевича, чтобы тот заступился за родичей перед Матвеевым. Вот только и тут был серьезный проигрыш у Нарышкиных. Малолетний государь почитал свою матушку но токма как родительницу, а не правительницу. Петр Алексеевич такие понятия уже научился разделять. А вот несомненный авторитет в глазах царя имел Григорий Григорьевич Рамадановский. И что скажет этот боярин, то Петруша и сделает, на том ножкой своей и притопнет. Да и Матвеев был авторитетом для Петра. Правда... Уже давно нынешний царь не видел боярина Артамона Сергеевича, но уважал того заочно. Уважал. И видел государь, что дедя его в большинстве своем только что и воруют. От понимания этого порой кривился царь, да так, что и царевна волновалась. Уж не проснулось ли в Петре проклятие мужицкого роду от Алексея Михайловича, когда мальчики были сплошь слабыми и здоровьем, или умом? Вот-вот Петру исполнится десять лет. Он еще плохо образован, но, как многие русские люди, которые читать и писать не умеют, смекалист, умен, многое понимал и без учителей. И очень болезненно воспринимал любой обман. «Вот, боярин, одно из того, что я предлагаю сделать», сказал я, передавая в листовки. Артамон Сергеевич взял одну бумажку в свои руки, две других передал Рамадановскому и Языкову. Мне вовремя подсказал Никанор, с кем именно я сейчас имею дело, так что по именам я, бояр, этих знал. Да и Рамадановский немало имел похожего с теми образами, которые создавались во многих фильмах про Петра. Мы располагались в ближайшей открыльца комнате ну или, как это называлось, палате. Ненадолго я был удивлен, что наконец-таки начался серьезный разговор, и градус чинопоклонничества резко убавился. Правда, пока мне приходилось стоять. Не знаю, что именно на это повлияло, что я могу вот так вот говорить боярам, возможно, задействован был целый комплекс причин, и то, что Матвеев был известнейшим ценителем западной культуры — где мне столь строго выстраивается система отношений между военными офицерами а по понятиям запада я был офицером и вышестоящими офицерами все же приходящие на службу к русскому государю иностранные наемники вместе с собой приносили и дух несколько более свободных отношений матвеев же достаточно умен и должен был понимать что на данном этапе со мной Необходимо разговаривать уважительно. Все-таки за мной сила. Дозволен ли мне будет, боярин, сказать, как я вижу борьбу нашу с бунтом? Спрашивал я. Я догадался, что мои слова прозвучали скорее не как вопрос о разрешении, а как некая дань уважения. Ну, пучи, паучи, мои седины. Усмехнулся Матвеев, и двое ближайших к нему бояр рассмеялись в голос. А я послухаю. Я понимал, что это не было издевательством надо мной. Таким образом, Матвеев старался не уронить свое лицо. Ведь всяко можно разговор было подстроить так, что эта власть, имущие из милости своей, снизошли до меня, ничтожного, чтобы послушать. Но суть от этого не меняется. Меня слушают. Первое. Не теряя более времени на раздумье, решительно стал говорить я. Потребно, дабы патриарх подписал наказ по всем храмам, дабы не допускать до колоколов в ближайшие три дня никого. Матвеев махнул рукой, останавливая меня. Не скрывая удивления, он посмотрел уже другими глазами. Снисхождение и задор сменились на серьезное выражение лица боярина. Мудро! — сказал Рамадановский, посмотрев на Матвеева. — Ну еще бы! Ведь у меня был в детстве и в отрочестве, да и потом долго не оставлял, великий наставник. Мало того, что этот учитель призывал учиться, учиться и еще раз учиться, он еще выстроил четкую систему государственных переворотов. Нужно было постараться взять под контроль любые средства связи. Разумеется, вокзала, телеграфа, телефона в то время не было. Но именно колокол всегда предвещал какие-то события. — Мудро, — согласился Матвеев. — мо уверенности у меня нет, что патриарх с нами. А коли послать твоих стрельцов во храмы, и они не пустят смутьянов до колоколов, ну тогда, окромя стрельцов, взбунтуется еще и лед московской. — Оголосят, мол, где Нарышкины с Матвеевым, храмы христианские захватили, латинянам передавать желают, — высказал, оглаживая густые каштановые усы, умную мысль Иван Максимович Языков. — Токмо все едино, патриарху потребно отписать о том, что наказной полковник нынче рассказывал. Грозным, еще более басовитым голосом, чем у иных бояр, сказал Григорий Григорьевич Рамадановский для меня не прошло незамеченным, что Рамадановский назвал меня наказным полковником. Если учитывать, что в этом времени слово имело почти такое же юридическое значение, как и написанная бумага, то меня нынче же можно было поздравить с назначением и признанием. — Тогда мы будем знать на нашей или стороне патриарх, — сказал я. — Мал ты еще, каба, о судить, — пробурчал Матвеев впрочем осуждать не стал а обратился к стоящему позади меня дядьке никанору а ты кто таков будешь дядька и войны, отец во христе отвечал никанор продолжая раболепно мять шапку ну вот иди и подбери ка из стрельцов тех кто отправится до патриарха с посланием приказал матвеев дождавшись когда никанор отобьет три положенных поклона И удалиться из антикризисного штаба, как я до себя назвал наше собрание, Матвеев продолжил, а подметные письма повинно помножить. Каждый муж в Москве должен знать, что Петр Алексеевич и Иван Алексеевич живы и здравствуют, и то, что Хованский вор, что это он народ поднимает на бунт, дабы убить родичи царя и его самого». «Нужно призвать всех стрельцов на защиту царя», — продолжал я. «Ай, поздно!» — перебил меня Рамадановский. «По полкам почали жалобни выдавать. Ныне они будут за тех, кто им платит». «Но они ведь все будут ведать, что супротив царя пошли». Стрельцов поднимают на бунт не только серебром. Увлекся я, вступая в дискуссию с боярином Рамадановским. «Мне же стрельцы, что царя спасать идут» и что вы, бояре, весь род царский убить решили. А не будет веры у стрельцов, что они стоят за правое дело, так куда как меньше будет их в бунте. А кто из них покумикает, так и придет нам помогать. Бояре смотрели на меня с еще большим удивлением, словно я вещал какое-то откровение. И все я выкладывал непрямолинейно, выискивая различные ходы в психологии стрельцов. «Вот смотрю я на тебя, полковник из десятских, и думаю, лукавого ли ты с нами, а ли божьим провидением?» Сказал Матвей, глядя мне прямо в глаза. И как будто бы от его взгляда сейчас чертенок во всем и покается. Я ж немного вновь оголил рубаху, показывая крест свой в груди. Просто ничего не стал говорить. Присутствующие перекрестились. — Садись, — после некоторых раздумий сказал Матвеев, указывая на стул. До того сидели лишь бояре, а я, как и положено, стоял посред них. И то, что меня пригласили сесть за стол, я так понимаю, что великую честь оказали. Вот бы батюшка удивился, что сижу я за одним столом с самыми родовитыми и влиятельными боярами России. Да только не узнает уже, батюшка мой, не узнает. А может, он и наблюдает за всем этим и усмехается. И вовсе знает уже Иван Данилович Стрельчин. Видать, рассказали ему, кто я есть на самом деле, что вторую жизнь живу, а может, злиться, что занял место его сына. Тем временем последовало предложение поесть, чем Бог послал. Я даже поневоле стал предвкушать, а что это Бог? посылает на стол самым богатым и родовитым людям России. Однако ж дверь просторной комнаты распахнулась, и на пороге показался... Тут ты! Вот же черти принесли! Убью, гада! Есть должок! — подумал я, но сдержался и не сказал все это вслух. На пороге стоял Пыжов. Моя рука потянулась за саблей. Но ее там не было, и слава богу! Еще не хватало мне выхватить оружие в присутствии бояр. Но есть же у меня и потайной нож в подкладке рукава кафтана. то призывают всех стрельцов, запыхавшись, говорил Пыжов, не обращая внимания на мои гневные взгляды. Говорят, как выйдут в серебро стрельцам, так и собираться на Красной площади всем. В антикризисном штабе установилось молчание. Но началось. И то, что на сроки начала стрелянского бунта повлиял именно я, уже очевидно. Бунт начинался на три дня ранее.